Глава пятая. В танце над бездною. Аделина. Ранисах исчез за тяжелой дверью, как-то очень двусмысленно кивнув одному из гвардейцев. Я тоже задерживаться не стала. Допросную наводила на меня не слишком радостные мысли, а потому я выскользнула за дверь и отправилась следом за своей стражей. К моему удивлению, меня действительно не повели в камеру, а отконвоировали обратно в выделенные мне комнаты. Авроры там уже не было, как и под носа с отваром и пирожками. Почему-то только сейчас я поняла, насколько сильно проголодалась. В животе завурчала и тут же неосознанно прислонила к нему ладони. Да только отдернула в ту же секунду потому что такие жесты пора было искоренять. Они могут вызвать любопытство, а значит и вопросы, отвечать на которые я не готова. Уж перед кем, перед кем, а перед Ранисахом я отчитываться о своей беременности не обязана. Хочет, чтобы я участвовала в отборе? Отлично, да только я вылечу, едва придворный целитель узнает о моей тайне. Хочет обменять меня на независимость Риверонга? Великолепно. Да только сбегу я куда раньше. В отличие от него, я знаю это королевство, как свои пять пальцев. Замучается искать. Чтобы занять время, я решила осмотреться. Гостиную я уже видела, да и разглядывать здесь особенно было нечего. А вот спальня любопытство вызывала, как и уборная и только я хотела пройти в спальню, как кто-то неторопливо постучал в дверь. «Войдите!» — окликнул я после секундной заминки. На пороге показалась миниатюрная блондинка в платье служанки. Ослепительно улыбнувшись, она присела передо мной в глубоком реверансе и замерла, ожидая разрешения подняться, а я... я оценивала ее стать... Ее идеальную выправку, манеры, прическу, локон к локону. Украшения, хоть и не помпезные, но достаточно дорогие. Передо мной предстала совсем не служанка, а леди. Да только для чего этот маскарад? «Поднимитесь и представьтесь», – потребовала я, не отрывая пристального взгляда. «Леди Карелия Гидур, ваша светлость». «Меня назначили на должность вашей служанки», прощебетала девушка, не теряя приветливости. «Не слишком ли низкая должность для аристократки?» задала я вполне логичный вопрос. «Что вы, ваша светлость? Служить вам – это отличная возможность показать себя при дворе. Ее Величество лично дало мне это назначение. Если я хорошо покажу себя, то смогу претендовать на должность фрейлины». «И что же, всем участницам отбора будут прислуживать аристократки?» «Нет, конечно», — по-детски правдиво ответила девушка. «Вам по статусу положено, а остальным назначили сопровождение из придворных прислужниц». «Вы не переживайте, Ее Величество взяла с меня слово, и я сохраню секрет о том, кем вы были». «Хотите, я наполню вам ванну?» «Лучше принеси мне ужин», — ответила я а потом уже ванну. «Как скажете, ваша светлость?» Вновь присела девушка в коротком реверансе и выскользнула за дверь. «А я поняла, что язык за зубами она держать не умеет, а значит, союзники мне не годится. Хотя, с другой стороны, молодость равна неопытности. Манипулировать Карелии будет легко». Девушка вернулась спустя десять минут с подносом, наполненным яствами. В тарелках под клошами я нашла теплый салат с орешками, овощи и жареное мясо. В графине был ягодный морс, судя по аромату, а еще имелся мягкий хлеб. Ничего сверхъестественного, но все до безумия вкусное. Однако приступать к позднему ужину я не торопилась. «Бери приборы и пробуй», — приказала я, кивая Карелии на поднос. «Я не голодна, ваша светлость», — с удивлением в голосе отозвалась она. «А я тебе есть и не предлагаю, а пробуй салат, овощи, мясо и морс». «Уместно ли?» — засомневалась девушка. «Пробуй». После того, как Кари выполнила мой приказ, я засекла полчаса и послала ее подготовить мне ванну. Видела, что девушка насторожена и рассеяна, но осознавала, это сказывается волнение. Она прекрасно поняла, зачем я приказала отведать каждое блюдо. Я не могла позволить себе быть беспечной в стане недруга. Мало ли какие у Ранисаха задумки. — Как ты себя чувствуешь? — спросила я, едва девушка вернулась в гостиную. — Обычно? — отозвалась она поглядывая на меня с опаской. «Я приготовила вам ванну и сорочку ко сну». «Спасибо. Можешь быть свободна». Присела я в кресло, потянувшись за бокалом. «Разве вам не нужна помощь с...» «Ты можешь быть свободна», — повторила я. Девушка вновь присела в реверансе и вышла из комнат, наверняка думая обо мне как а заносчивой и своевольной особе. но меня это волновало мало. Смотрела на огонь в камине и, наверное, успокаивалась. Поужинав, расправилась с траурным нарядом и в абсолютной тишине приняла ванну, позволяя теплой воде омывать мое тело. Обдумывала свои дальнейшие действия. На повестке дня побег Но до этого момента нужно дождаться, пока Ранисах выполнит свое обещание. Я его за язык не тянула. Он сам сказал завтра. И лучше бы мне уже сегодня подготовить для себя пути отступления. А для этого необходимо в кратчайшие сроки избавиться от этой мерзкой змеи. Сорочка и халат действительно лежали на кровати. Открыв шкаф, я... Подтвердила свои догадки. В нем была одежда, но не моя. Судя по всему, новая, но не могла сказать, по размеру ли. Всего три платья, костюм для верховой езды, дорожный костюм, белье и обувь. Не слишком большой гардероб для дворца, да еще и скромный. Ни отделки, ни рюш, ни бантов. Абсолютно никаких украшений. Невеста его высочества не может так одеваться. Может быть, кто-то перепутал? Это чужие вещи. Но отказываться от них я не стала. Не в траурном же платье ходить и спать до тех пор, пока меня с позором выгонят. Завтра поинтересуюсь у Карелии. Наскоро одевшись, я обулась в мягкие тапочки без каблука и направилась в гостиную, чтобы выйти в коридор, и проверить, насколько свободно мне разрешено перемещаться по дворцу. Вовремя. Едва я открыла дверь, в коридоре со стороны выхода из крыла появились щебечущие девушки в сопровождении Авроры. «Мадмуазель Рейора!» — воскликнула она, улыбнувшись. «Рада вас видеть!» «Подождите, пожалуйста, меня в своих комнатах!» «Девушки, следуйте за мной!» Я не стала возвращаться в гостиную. Так и стояла в дверях под любопытными взглядами остальных невест. Все они наверняка видели, как я исчезла в сопровождении Ранисаха, но смутить меня у них не получилось. Аврора распределяла комнаты, не давая дамам даже рта открыть. Что меня удивило, так это то, что я видела среди девушек не только аристократок, но и простолюдинок. Их наряды слишком отличались, и в первую очередь с тканью. Хотя, с другой стороны, возможно, это хороший политический ход. Так Реннисах мог показать свою лояльность по отношению к простому народу, однако вряд ли до финала доберется хоть одна простолюдинка. Проще взять девушку с определенным воспитанием, чем тратить время на обучение несведущего человека. «Дамы?» Для вас выделили личных служанок. К ним вы можете обращаться с любыми просьбами, но в пределах разумного. Гардероб для вас приготовили одинаковый, поэтому свои вещи вам забрать не дадут». «Как это одинаковый?» вызверилась одна из девушек, что явно была аристократкой. «Леди Рош, я делаю вам первое и последнее замечание», строго произнесла Аврора, смерив девушку недовольным взглядом. Еще раз перебьете меня, и отбора вам не видать. Что же касается одинакового гардероба, каждый из вас является личностью, и его высочество хочет видеть именно вас, а не ваши наряды. Все наряды напитаны магией, поэтому рекомендую вам завтра же перемерить их, чтобы они сели по фигуре. А теперь по комнатам. Первый этап отбора начнется уже завтра. Служанки утром передадут вам мои распоряжения. Девушки скрылись в комнатах, а Аврора устало покачала головой, уверенно направившись ко мне. Едва она дошла до меня, на лице ее появилась довольная улыбка. Я же говорила, что все будет хорошо. Позволишь зайти? Я кивнула, не имея причин препятствовать девушке. Мы вновь расположились в гостиной, но заговаривать Аврора не спешила. Казалось, что задумалась о чем-то. «О чем ты так напряженно думаешь?» не выдержала я тишины. «Думаю, как бы обойти клятву, данную Ранисаху». «Я не имею права рассказывать кому бы то ни было об этапах отбора», отозвалась Аврора со вздохом. «Так не рассказывай». «Мне все равно неинтересно», – спокойно ответила я правду. «Ты опять? Даже не хочешь побороться за него?» – вопросила она, негодуя. «Аврора, я вижу, что ты очень хорошая девушка. Я благодарна тебе за то, что ты хочешь мне помочь. Но поверь, это просто не имеет смысла. Я и Ранисах, мы никогда не будем вместе. И тому есть причины, преодолеть которые невозможно. «Все возможно, если очень захотеть». В ее голосе я слышала неоспоримую веру, а потому не стала спорить, лишь устало покачала головой. «Лучше скажи мне, как избавиться от браслета?» Сменила я тему на ту, что меня действительно интересовало. «Адельина, я тебе честно скажу, ты не сможешь уйти, пока Ранисах этого не захочет. А он не захочет, поверь мне» ответила она с долей снисхождения, как будто действительно знала все про нас обоих. «Я спросила о другом». Мягко вернула я ее к сути беседы. «Браслеты с невест снимает Ренесах. Только тот, кто его надел, может его снять. Но он не снимет». «Я знаю», кивнула я, не испытывая и волнения. План постепенно складывался. Во-первых, мне нужно найти лестницу для слуг, и в этом мне поможет Карелия. Во-вторых, дождаться завтрашнего дня, чтобы Ранисах признал перед всеми моих родителей героями и дал им титул и земли, на которые я даже не рассчитывала, когда думала о выполнении одного из желаний. В-третьих, хитростью заставить наследного принца Снять с меня браслет. И последнее. Сбежать. Ничего невыполнимого. Аделина? Аделина, ты меня слышишь? Прости, я задумалась. Ответила я чистую правду. Аделина? Давай только без глупостей. Посмотрела она строго. Зачем тебя забирали гвардейцы? Все за тем же. Прости, Аврора, я устала и хотела бы лечь спать. Я видела, что она мне нисколько не поверила. Более того, сомнения отчетливо проступили на ее лице, но, поджав губы, девушка промолчала. А утром я нашла записку на столике в гостиной, которая меня нисколько не обрадовала. Я нашла способ обойти клятву. Первый этап — Проверка чистоты невест. Ранисах прекрасно знает, что ты была замужем, а потому к придворному целителю отправишься только для вида, чтобы не задавали вопросов. Во дворце тебя приказано звать мадмуазель Рейоро, а значит, титул леди Ниош в Реверонге не существует. И если и этого для тебя мало, чтобы поверить в его заинтересованность в тебе, то знай, Он попросил привезти то самое зеркало-артефакт, о котором я тебе рассказывала. В связи с защитным барьером доставить его будет непросто, но уже завтра оно будет тут. Он узнает все о твоем прошлом, Аделина. Все, что было в Шагдарахе. Бумага вспыхнула прямо в моих руках, но я успела скинуть ее, прежде чем случился ожог. Лечиться самой нельзя. К лекарю... Пока тоже нельзя, а потому нужно избегать всего, что может хоть как-то навредить мне. Неизвестно, сработает ли магия моей дочки в следующий раз. «Леди, вы уже встали?» «А я только собиралась вас будить», – вошла без стука в гостиную Карелия. От ее реверанса я отмахнулась. Ближайшие перспективы не радовали. «Целитель не будет делать осмотр, а значит...» Ранисах, во что бы то ни стало, вознамерился как можно дольше продержать меня в отборе. Оно и правильно. Ему нужно собрать информацию о том, что сейчас происходит в Шагдарахе. Не верила, что он попросил у кого-то такой мощный артефакт, чтобы что-то узнать обо мне. Скорее всего, лишь за тем, чтобы вызнать планы новых императора и императрицы. Однако это не меняет того, что он желает обменять меня на независимость Реверонга. Элен прекрасно осведомлена о моем даре. А я теперь знаю, как усилить чужую магию, не вступая в близкий контакт. Они наверняка захотят вернуть меня, если узнают о том, что я жива. Но если Ренесах с помощью этого зеркала действительно сможет посмотреть в прошлое, то и он навряд ли захочет отдать меня обратно. Какой дурак не желает увеличить свой дар? Ему и независимость тогда будет не нужна. Из всего этого варианта только два. Или сегодня же самой признаваться ему в том, что я живой артефакт, и попытаться наладить обоюдовыгодное сотрудничество или... Следовать предыдущему плану, который от этих новостей нисколько не меняется. Что же, будем действовать по обстоятельствам. «Карелия, ты что-то сказала?» – переспросила я, оборачиваясь на голос девушки. «Я вам платье приготовила леди». «Я не леди», – перебила я ее. «Обращайся ко мне, мадемуазель Рейора». «Хорошо, мадемуазель». Понятливо кивнула она. «Вам следует поторопиться, если вы не хотите опоздать на общий завтрак». «Общий завтрак?» «Да, мадемуазель, общий завтрак перед тем, как вы появитесь перед народом реверонга». В столовую, выделенную невестом наследного принца, мы добирались словно пенсионерки в колонне подвое. Абсолютно одинаковое светло-розовое платье, одинаковые туфельки, На низком каблуке только прически и отличались до да цвет волос. Но я вообще старалась не разглядывать девушек. Мне это было ни к чему. Вся эта возня с отбором она меня не касалась и казалась глупостью на фоне пережитых мною событий. Однако я послушно шла следом за Авророй. Правда, ее нравучительную речь пропустила мимо ушей. Доброе утро, ваше высочество! Первая шагнула она в столовую, приседая в идеальном реверансе. Рассредоточившись на входе, остальные тоже присели в реверансах, и только я одна так и замерла, успев лишь слегка склониться, потому что встретилась с темным взглядом Ранисаха, который был направлен исключительно на меня. «Доброе утро!» Коротко и безэмоционально поприветствовал он дам. «Можете подняться». Слуги помогли нам присесть за стол, отодвигая стулья. Его высочество скомандовал подавать завтрак, но девушки притронулись к еде только после того, как это сделал Ренесах. «Я в общей столовой есть не собиралась, несмотря на проснувшийся голод». Даже чашки с отваром не коснулась, потому что это могло обернуться чем угодно. Так и сидела напротив Авроры, которая глазами показывала мне настоящее перед нами блюдо. Мадемуазель Райора, вас что-то не устраивает? Раздался ракочущий голос Ранисаха с того конца стола. Специально села как можно дальше от него, даже не подумав побороться с другими претендентками за ближайшие к мужчине места. «Чем дальше я от него, тем лучше». «Меня все устраивает, ваше высочество». «Благодарю за беспокойство», — ответила я, даже не глядя в его сторону. «Тогда отчего же вы так и не притронулись к завтраку?» Лениво растягивал он слова, заставляя тем самым всех дам обратить внимание на недостойное поведение их конкурентки. «Я никогда не завтракаю», — И принимать пищу начинаю только к обеду. Это врожденная особенность моего организма. Без заминки солгала я. Ложь далась так легко, так правдиво, будто так и было на самом деле. Голос не дрогнул, сердце не ускорило свой ритм, а лицо не изменилось, по-прежнему оставаясь каменной маской. В таком случае я освобождаю вас от завтраков. В его голосе угадывалась едва сдерживаемая дрожь. Именно она вынудила меня вновь встретиться взглядом с наследным принцем. В его глазах скрывалась настоящая бездна. Я видела тьму, что клубилась, завораживала своим танцем, желая утянуть на самое дно. Да только я знала, что там моя погибель. «Благодарю вас, ваше высочество». «Означает ли это, что я свободна?» «Я вас не отпускал», – поставил он меня на место этой короткой фразой. «Уже сегодня состоится первый этап отбора. Разве вам не интересно, мадмуазель Рейоро?» Я промолчала, не желая гневить его еще больше. Нельзя трепать ему нервы. Пусть сначала выполнит свое обещание, а уже потом я выскажу ему все, Что о нем думаю? Первый этап – это чистая формальность. Вам не придется ничего делать. Придворный лекарь проведет осмотр после обеда. Запрещены любые артефакты, украшения и даже заколки. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся после завтрака. А вам предстоит побывать на церемонии награждения. Он даже и не думал смотреть на кого-то другого. Будто для меня одной проговаривал каждое слово. «Приятного аппетита!» Мы поднялись вслед за мужчиной и покорно склонили головы, но едва он вышел из столовой, сели обратно. Я отчетливо услышала гулкие выдохи. Понимала девушек. Сила наследного принца давила, она вынуждала склоняться но я слишком привыкла к мощным темным источникам, чтобы реагировать так открыто. Дар короля Шагдараха был в разы сильнее, но я научилась стойко переносить это давление. Ранисах с ним и рядом не стоял. Аврора лукаво поглядывал на меня, прикрываясь белоснежной чашкой. Я знала, какие мысли витают в ее голове, но согласиться с ними, увы, не могла. Я видела... Ненависть и холодный расчет. Она, благосклонность и заинтересованность. Однако долго это молчаливое общение не продлилось. Расправив плечи, девушка строго оглядела перешептывающихся невест, чем буквально сразу же призвала их к порядку. Не стоит волноваться. Как уже сказал его высочество, первый этап только формальность. Всех вас, Проверяли на балу перед тем, как вручить алые ленты. Но так как на балу вы могли пользоваться артефактами или настойками, проверка будет повторной. После завтрака отправляйтесь сразу же обратно в комнаты и готовьтесь к церемонии. Всем все ясно? «Да, ваша светлость», — раздалось хоровое пение, заставляя меня поморщиться. Нахождение здесь для меня было самой настоящей пыткой. Одна из девушек попыталась со мной заговорить, но я не видела смысла ознакомиться с ними. Я тут только до вечера. После завтрака Аврора провела нас обратно в комнаты. Я видела, что она хочет мне что-то сказать, но ее отвлек слуга, что уже долго стоял в коридоре невест, когда мы там появились. Скользнув, За дверь выделенных мне комнат я первым делом обратилась к Карри. Нужно подготовить другой наряд. Нам уже выдали распоряжение, ваша светлость, присела девушка в коротком реверансе. Платье на кровати. Разрешите помочь вам? Сначала завтрак. Поморщилась я, услышав руладу собственного желудка. Принеси мне что-нибудь с кухни. Я видела, как девушка замялась как спрятала взгляд и даже сутулилась, будто хотела стать меньше. Следующие ее слова я восприняла как объявление войны. «Простите, ваша светлость, мне запрещено приносить вам что-либо комнаты, распоряжение его высочества». «Да будь ты проклят!» Не сдержав порыва, выплюнула я, сжимая кулаки. «Ну ничего». Я еще отыграюсь.